Он и сам не знал, почему сказал так. Наверное, это представлялось единственно возможным. Замечательно! Мистер Слинсби сверкнул великолепными зубами. Значит, до свидания. Да, а пока вы не ушли. Он черкнул несколько слов на визитной карточке. Возьмите. Передайте администратору в бижу, и он сделает вам два места на любой удобный для вас вечер. Лучше, если это будет не в субботу. Уверен, спектакль вам понравится. Лучший второй акт в истории театра. В доходный дом Мармон Бил вернулся только под вечер. Добирался он долго, потому что то и дело останавливался, ошалело, глядя перед собой. К двенадцати он дошел только до Стренда. Здесь он заглянул в тихий ресторанчик, и еда подействовала на него так благотворно, что вышел он едва ли не веселее мистера Слинсби. Он сообразил, что за растерянностью и досадой упустил из виду самое главное. Неважно, раздавлен мистер Слинсби или торжествует, в тюрьме он или нет. Раздавленный, торжествующий, за решеткой или на воле, мистер Слинзби сыграл свою роль. При всех своих человеческих изъянах мистер Слинзби позволил ему Биллу оказать серьезную слугу своему дяде и выполнить то, ради чего он приехал в Лондон. Да, дядя дяде Кули этого не забудет. Теперь он, как выразился мистер Слинзби, его озолотит. А раз так, последнее препятствие между Биллом и Флик рухнуло. Бил поднимался по лестнице, а в ушах его звучали ликующие колокола. На столе лежала записка. Колокола зазвучали еще громче. Почерк-флик! Бил разорвал конверт. Колокола смолкли, будто их вырубили из сети. Бил рухнул на тахту. В ушах звенела дальняя стена куда-то уплывала, ее затянуло туманом. Живот схватила тупая боль, словно невидимый кулак ударил его под дых. Он перечитал письмо. «Да это какая-то ошибка! Ошибка! Вот что говорилось в письме. Уверена, что мы совершаем ошибку. Были бы только несчастливы, выхожу за Родерика в среду, единственное, что остается, и для этой невероятной, ужасной, немыслимой перемены она не привела никакого основания». Ровным счетом никакого. Бил уставился перед собой. Комната медленно погружалась во мрак.